Глава 20. Спустя два месяца. Алжир. Бумердес. «Госпожа Элиса, вы совсем недавно вошли в семью Бензема. Всего как два месяца в Кобилии, но вас уже любят и узнают. Расскажите, в чем секрет такой популярности?» Журналистка разглядывала Элли с нескрываемым интересом. «Всем хотелось получше рассмотреть красавицу-принцессу, о которой только и говорили этим летом по всему Алжиру». «Нет никакого секрета. Я просто искренне хочу полюбить место, ставшее для меня новым домом. Хочу лучше его понять и... Чтобы оно меня поняло». «Что это означает? Что вы вкладываете в понятие «понять»? Простите за тавтологию». Элиса выдержала небольшую паузу, нежно улыбнулась, а потом произнесла. «Ближний Восток удивителен. Мы, населяющие его народы, такие разные, и в то же время стольким объединены. Наши силы в многообразии, но наши силы и в общности. Общность традиций, религии, истории, наконец. К нам приходили одни и те же завоеватели. Мы давали им отпор по-разному, но в итоге стремились к единой цели – независимости. Теперь наши страны способны идти своим путем, но в то же время, смотря в одну сторону, в сторону расцвета, Процветание. Я восхищаюсь историей алжирцев, не побоявшихся противостоять чужакам не только в древние времена, но и в современные годы истории. Те же чувства я испытываю, когда приезжаю на родину своей матери, в Сирию. Я счастлива за независимый путь, который избрали и Эмираты под руководством Союза племен во главе с нашей семьей. Все эти места очень разные, со своей спецификой. Дубай, Дамаск, города Алжира, и в то же время они очень похожи. Смысл того, чтобы понять, как по мне, и кроются в том, чтобы в равной степени разглядеть и отличия этих мест, и их сходства. Все мы помним, что произошло с вашим достопочтенным отцом пару месяцев назад. Теперь он в Эмиратах перевезен на родину из Алжира. Как его состояние? Что вы можете сказать по поводу попытки переворота? Лицо Элисы на секунду омрачило серая тень печали, беспокойства, но она вовремя взяла себя в руки. Алхамдуллялла, арабское слово Аллаху. Он намного лучше, жизни уже ничего не угрожает, все показатели жизнедеятельности в норме, хоть он все еще без сознания. Все мы молимся о его скорейшем выздоровлении, а пока мой брат восстанавливает то, что предатели попытались разрушить. Мы уверены, все будет хорошо. Снова пауза. Снова глубокий взгляд, обращенный в саму себя. Я всего лишь женщина, которая не пристала комментировать тонкие политические моменты. Могу лишь повторить, что все мы молимся за здоровье папы и за мир для моей любимой родины, за мудрость ее народа, сделавшего в конечном итоге правильный выбор. А еще я очень благодарна этой стране и лично лидеру Кобили и господину Бенземе за оказанную им поддержку, как личную в адрес моей семьи, так и политическую, в рамках консорциума. Я счастлива стать частью этого удивительного места и, надеюсь, достойно нести на себе его отпечаток. Элисе не всегда удавалось с легкостью перестраиваться, говоря на алжирском диалекте. Язык тут очень сильно отличался и от диалектов, которыми она владела, и от классического арабского фусхи в целом. Даже в Марокко и то было полегче. Именно поэтому не всегда удавалось легко и правильно выражать свою мысль. Сейчас возник именно такой конфуз. «Отпечаток?» – переспросила журналистка, приподняв бровь. Да, она выразилась немного коряво. Нужно было выбираться из казуса. «Любая страна, которую ты начинаешь любить», в которой ты живешь, неизменно накладывает на тебя отпечаток. Ты становишься ее частью, это замечательно. Мне кажется, я уже стала немного приобретать алжирский флер, не находите?» Лукаво улыбнулась. «Я в совершенном восторге от местных серебряных украшений, народно-прикладного искусства, от фольклора и традиций. Вы очень красивая, Лала Лиса, это честь для кобелей иметь такую красавицу на своей земле». Щеки девушки невинно зарделись. Она смиренно опустила глаза в пол и слегка улыбнулась. Элиса привыкла держать лицо. Поэтому подобные жесты были доведены до автомата. Она играла свою протокольную роль как первоклассная актриса. Она уже и потеряла ту грань, где это была игра, а где реальные эмоции. А еще вам очень идет национальный кабельский узор. Эта вышивка на пиджаке правда красивая. Вам нравится? с энтузиазмом произнесла Элли, накрывая изящной ручкой узоры на наряде. Ее темный брючный костюм выгодно подчеркивал талию, а грудь венчали эффектные и замысловатые закорючки, вышивка из разноцветных нитей. Такую красоту делают удивительные девушки в городе Константинов-Кобилии. Сочетание современного кроя и традиций – разве это не лучшее отражение нашей сущности? Сущности людей, живущих на Земле – С древнейшей историей. Мы знаем, что вы любите общаться с обычными людьми, много путешествуете по стране. Это огромное удовольствие. Народ, особенно его женщины, это душа страны. Общаясь с ними, я узнаю об их чаяниях, заряжаюсь энергией и духом кобилии. Пословицы, легенды, мифы – это самое большое наше богатство». «Подкрепленная щедрыми финансовыми вливаниями от больших доходов нефтегазового сектора, да?» С усмешкой не приминула добавить ушлая журналистка, явно намекая на богатство Кабилии, сосредоточенные в руках семьи Бензема. аллахи и Аль-Джазаир!» «Арабская, да сохранит Аллах Алжир!» – парировала Элли. У меня на родине, чьи недра тоже очень богаты, говорят, что это благословение, посланное нам Всевышним. Да будет так. Аминь. Не успели с нее снять петличку, она выскользнула наружу из комнаты записи, подальше от пристального внимания журналистов. Ей все еще было непросто вживаться в новую роль. Новая культура, диалект. Все эти месяцы Элиса усердно трудилась над тем, чтобы стать хотя бы чуточку своей. И все равно еще не могла почувствовать себя дома. Тарик был рядом и поддерживал как друг, но... Не его дежурной похвалы она ожидала каждый раз, когда достигала очередного успеха. Зашла в уборную, сполоснула руки, приложила их к лицу, все еще горящему от напряжения. — Лала и Лиса, господин Бензема хочет вас увидеть! — услышала услужливую Зейна позади и тут же встрепенулась.